Три козы, муки два мешка, картошки три, перечислял мужчина с седыми прядями в волосах, поглядывая на список и подслеповато щурясь. Одного хряка, лука три вязанки, буряка, два мешка, и рыбы, если есть, добавил маг. Староста пожевал губами, водил пальцем по столу из тщательно выструганных досок, подсчитывая барыш, и, наконец, выдал сумму. Серебрушку! Маг хохотнул и хотел было уже начать спор, но вот тут его взгляд зацепился за печной артефакт. — Давно у вас с круга маг был? — Давно. Расстроенно кивнул в ответ староста и проследил за взглядом парня. — А медальон нам за налог не дали нынче. Слух был, что магов на круге не осталось. — Как то не осталось? — усмехнулся маг. — Ну, война, но с круга маги на фронте бесполезны. — Значит, не соврали, — вздохнул староста. «Пока война, можем про мага с круга забыть». Маг поднялся на ноги и подошел к печке, на повороте трубы которой лежал металлический блин размером с ладонь. «Делом возьмешь?» — спросил парень, вглядываясь в потертые руны на блине. «А ты чего умеешь?» — тут же насторожился мужик. «И ты смотри, у меня вашу тварюку кормить нечем». «Она еду не ест, только магию», — успокоил мужчину парень и вернул артефакт на место. «Иначе я бы сам ее первый придушил, чтобы не кормить». «Ну, а умею я... Всего понемногу. Ты говори, чего надо». «Если справно сделаешь, в обиде не оставим», — поглаживая бороду, произнес старичок. «Тогда топи баню и артефакты со всей деревни неси», — скомандовал маг и отправился к выходу из дома. «Со всей деревни», — уточнил с прищуром староста. «А у тебя кроме печного артефакта что-то есть?» — усмехнулся парень. «Пусть все несут. Маг с круга придет не скоро.